Думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под нее наклоненному колесу, и ее закопают, и Федора-подавальщика с его курчавой, полную мекины бородой и прорванной на белом плече рубашкой, закопают. А он разрывает снопы и что-то командует и кричит на баб,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 на артельном начале. Теперь она была отдана дворнику в наймы. Левин разговорился с подавальщиком Федором об этой земле и спросил, не возьмет ли землю на будущий год Платон, богатый и хороший мужик той же деревни. — Цена дорога. Платону не выручить, Константин Дмитриевич, — отвечал мужик, выбирая колосья из потной пазухи. «Да как же Кириллов выручает?» «Митюхи!» — так презрительно назвал мужик дворника. «Константин Дмитриевич, как не выручить? Этот нажмет, да свое выберет. Он христианина не пожалеет. А дядя Фоконыч, — так он звал старика Платона, разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где испустит? Он и не доберет». Тоже человеком. Да зачем же он будет спускать? Да так значит, люди разные. Один человек только для нужды своей живет. Хоть бы Митюха только брюха набивает. А Фоканыч, правдивый старик, он для души живет. Бога помнит. Как Бога помнит? Как для души живет? почти вскрикнул Левин. Известно как? По правде.